Глава первая. Проклятие. Я ударила по рулю один раз, второй, третий, беспомощно наблюдая, как стрелка датчика топлива неумолимо приближается к нулю. «Да что за напасть!» Смеркается. Вокруг дремучий лес, среди которого затерялась узкая, богом, забытая дорога. До ближайшего города километров пятьдесят. А у меня бензин закончился. Машина дернулась, захрипела и начала сбрасывать скорость, а потом и вовсе остановилась. Блеск. Нагнувшись вперед, я осмотрелась по сторонам сквозь лобовое стекло. Лес. Густой, мрачный. Он плотно подступал к дороге со всех сторон. Деревья, такие высокие, что из машины неба не видать, отбрасывали длинные зловещие тени. Я тяжело вдохнула, достала сумку с соседнего сиденья, Выдернула из кармашка мобильник и попыталась включить. Серьезно? завопила в голос, когда он тихо пискнул и погас. «Разрядился? Сейчас?» «Это уже совсем не смешно. Что делать-то? Застряла, черт знает где, без бензина, без связи с остальным миром. Неизвестно, когда здесь появится другая машина. Может, через час, а может, через неделю. Вот тебе и съездила на праздник. Повеселилась». Минут пять сидела неподвижно, глядя прямо перед собой, и думая о несправедливости бытия. Ведь хотела же отказаться, остаться дома, но поддалась на уговоры подруги, неожиданно собралась и поехала. Настолько неожиданно, что телефон не зарядила и машину не заправила. Ну и кто я после этого? Пф. Костеря себя, на чем свет стоит, вышла из машины и осмотрелась. Машина заглохла как раз посередине изгиба. Двадцать метров вперед, и дорога делает резкий поворот. Позади такая же картина. От этого кажется, что лес обступил со всех сторон и наблюдает за мной. Густая тяжёлая листва тихо шелестела на ветру. В воздухе пахло зеленью, теплой землей и едва уловимой сладостью лесных цветов. Каждый вдох вкусный. От избытка кислорода даже голова закружилась. В другой ситуации я бы непременно порадовалась такому единению с природой, но не сейчас. Сейчас мне было не по себе. И это еще очень мягко сказано. Вытягивая шею и прислушиваясь к каждому шороху, я побрела вперед, надеясь, что за поворотом лес расступится, и передо мной окажется прямая лента дороги, убегающая к горизонту. Неудобные туфли на высоченном каблуке больно сдавили пальцы. Подол легкой юбки, то и дело норовил вспорхнуть кверху, подчиняясь малейшему доновению ветерка. Более неудобной одежды для прогулок по лесу просто не придумать. За поворотом меня ждало разочарование. Очередной изгиб дороги и сплошная зеленая стена. С ближнего дерева плавно соскользнула большая черная птица. Взмыла, сделала надо мной большой круг и скрылась из виду. И тут мне стало жутко. Я оглянулась в сторону своей машинки, сиротливо приткнувшейся на обочине, потом еще раз посмотрела вперед на дорогу. По спине холодной волной прошлась толпа мурашек. Страшно. Стараясь не поддаваться панике, я поспешно пошла обратно к машине. Надо забраться внутрь, запереть двери и просто ждать. Кто-нибудь да появится, найдёт меня и поможет выбраться из сложной ситуации. Сделав десяток шагов, я снова остановилась и прислушалась. Мне показалось, где-то в лесу треснула ветка, будто кто-то наступил на нее. Осмотрелась по сторонам, чувствуя, как ширится неконтролируемый страх. «Никого здесь, кроме меня, нет!» Сердито пробурчала под нос, обхватила себя руками за плечи и снова поквыляла вперед, проклиная неудобную обувь. Мурашки не пропадали, наоборот. Бегали толпами туда-обратно, а на загривке волосы шевелились потому что мне казалось, будто кто-то смотрит на меня, неотрывно наблюдает, прожигая пристальным взглядом. Ладони взмокли, спина покрылась капельками холодного липкого пота. Растеряв самообладание, я со всех ног припустила к машине, мечтая оказаться хоть в каком-то подобии безопасности. Когда оставалось всего пяток метров, снова раздался треск, в этот раз абсолютно отчетливый, потом еще один. Кусты возле моей машины затряслись, затрещали, а потом расступились, и на обочину вывалился мужик. Меня от страха ноги к земле приросли, и все тело парализовало. Он заметил меня и тоже замер, пристально всматриваясь, буквально пожирая взглядом. Он был страшен как черт, Высокий, наверное, не ниже метра девяносто. Здоровенный, одет в какие-то лохмотья. Зверская физиономия с густой растрепанной бородой — Безумный взгляд черных глаз. А самое страшное — в руках бензопила. И держал он её очень угрожающе. Я пискнула, едва дыша, и попятилась, не отводя от него взгляда. «Я не хочу умирать, пожалуйста». Тут же фантазия подкинула кровавую картинку расчлененки со мной в главной роли и стало совсем жутко. Мужик, меж тем, сделал шаг в мою сторону, отчего в груди все оборвалось. В ушах звенело, адреналин зашкаливал. Я была словно натянутая струна. Он снова шагнул ко мне, перехватывая поудобнее свое оружие, протянул вперед руку со скрученными пальцами, будто пытаясь меня схватить, и зарычал. Уаш, нуа! Я заорала во весь голос, спугнув птиц с деревьев. Они взвились с сумрачной тучей и закружились над нами, наполнив все вокруг громким гомоном. Мужик нахмурился и снова зарычал. По-моему, он собирался меня сожрать. Обезумев от страха, я развернулась и бросилась прочь, вопя и зовя на помощь.